Глава 14. Бал, разговор и странный гость. «Элизабет, твое лицо прекрасно!» Артем лежал на кровати и лицезрел, как Селина и Элис пудрят носик в своих роскошных платьях, что любезно предоставил им барон. Кошка была в черном платье, на удивление наряд подчеркивал ее глаза, как и у Элис. Ее алые глаза выделялись на фоне черного платья, как и белоснежные волосы, Артему уже выдали обычный смокинг с розой в нагрудном кармане. Вчера Элизабет изрядно напилась, за что сейчас расплачивается. Ее воротит, под глазами мешки, что она затирает тональником. Сейчас Трио нужно отплясать на публике и быстрее выезжать в другой город, найти заказ на чудовище и продолжить свое странствие. Нельзя задерживаться, ведь барон непредсказуем, и к тому же имеет маниакальные наклонности, что он пытается скрыть от Люда. «Мы готовы!» Артем подорвался с места, вклинился в середину между дамами и предоставил свои руки в качестве их кавалера. Девушки обхватили руки, не сказав и слова, ведь знали, что это необходимо. Только вот Селина словно шипела, ее кошачьи уши дрожали. Все же она ненавидела Артема. Но парню это нравилось, ведь поиздеваться он всегда любил. Выйдя в длинный коридор, украшенный картинами и отдающий по глазам золотом, Трио с улыбкой пошагала, приковывая взгляды людей. Все знали, что вот они, герои. Артем не снимал улыбку и, провожая взгляды завистливых мужчин, усмехался. Открылись двери, и народ зашел в огромный зал. Играли музыканты, а дирижер размахивал палочкой, заставляя прибавить бас и ритм. Столы с выпивкой и угощениями. Пол блестел от чистоты, что можно было любоваться своим отражением. Эмблема золотого льва на каждой стене дополняла интерьер, как и висевшие картины. Возле музыкантов стоял барон в костюме, и все тот же золотой плащ на спине развивался от каждого его жеста. Сзади жанкон в костюме. «Господа!» Люди уловили тишину, как и дирижер. Он махнул палочкой раз и заглушил оркестр. «Сегодня мы пьем, едим и наслаждаемся жизнью. Тирания волка окончена. Наши торговые пути открыты и больше нет повода для беспокойств. Уже с утра наши поставки пшена, мяса, оружия уедут в королевство юга Керан. Король был рад новости, что мы свободны. И все это благодаря одному парню, к несчастью простолюдину» посмеялись люди. «Но все же он спас нас и...» «Артем», — шепнула Элис. «Зачем ты взял с собой пистолеты?» «Мне нужно научиться с ними ходить. Как ты можешь видеть, они тяжелые. Пусть тело привыкает». «Но не на бал же», — поддержал разговор Селина. Артем задумался, но все же не передумал. Кобура висела на поясе, длинный расстегнутый пиджак немного скрывал орудие. Но парень явно не выделялся. Ведь и мужчин на поясе висели мечи, а у некоторых и револьверы, мир пороха и стали. Без оружия пропадешь, даже на бале, ты должен быть во все оружие. Артем, подойди. Барон явно заметил, как Артем переговаривался, и не был этому рад, ведь тот пропустил половину речи. Парень отпустил своих дам и встал возле Левиана. Взгляды сотен людей впились в его лицо. У всех читалось на лице одно «Не верю». Сомневаются, тем самым порождая в толпе смуту. Шептание переросло в смех. Артем тем временем чертил траекторию взглядом. Вытащил алый револьвер. Кисть руки начало ломить от тяжести оружия. Артем и забыл, что того тела, в котором он сражался с вожаком, больше нет. Теперь придется приспосабливаться к таким массивным орудиям. Приподняв револьвер, прозвучал выстрел. Пуля начала играться по всему залу, рикошете от щитов, что висели на стенах, и закончив в голове оленя, что висела над входом в зал. «Вау!» – захлопал в ладоши барон, и его подхватила публика. «А ты и правда не так прост, охотник!» Артем убрал пистолет в кобуру и с задором осматривал людей. Заострив внимание на Элис и Селине, что уже видели его фокусы с рикошетом, от отчего вяло хлопали. Им будто было скучно, но парню только стало смешнее. «Давайте же начнем бал!» Махнув рукой, дирижер словно дьявол оживил людей и тем самым музыку. Все смешались в танце или за обеденными столами. Ворон убрал улыбку и с презрением посмотрел на Артема, но все же прошел мимо. Видимо, ему следовало обсудить дела с мужчинами у колонны. Артем же шагнул к столам с едой. Глаза разбегались по сторонам или уходили вдаль. Столько вкусностей, что хотелось все разом съесть. Но, увидев кашу, знакомую по балу, когда ставили печать семьи, Артем хотел уйти подальше от этой мерзости. Так что он накидал пару кусков мяса, картошки и сел за стол к Жанкону, что одиноко смотрел на всех гостей. Артем наконец-то задал интересующий его вопрос. «Ну-с, рассказывай. Что натворил?» Принялся Артем есть, косо смотря на сына барона. «Ты про отца?» Парень кивнул. «Ты точно хочешь это слышать?» «Боишься, что и я тебя буду презирать?» Усмехнулся Артем. Жанкон неуверенно покосил голову, будто соглашаясь с вопросом. Неужели сын барона натворил что-то непростительное? Но Артему было мало чем удивить. К тому же, их стол все обходили и не желали садиться рядом с ними. Каждый был очарован торжеством. Лучший повод раскрыть карты. «Я не они», — указал на гостей куском мяса Артем. «Так что выкладывай». Покачав головой в разные стороны и поиграв в немую игру губами, Жанкон все же заговорил. «Десять лет назад мы с семьей любили ходить на охоту. Мама учила меня стрелять из ружей, выслеживать добычу. У вас женщин на охоту водят, им это нравится?» Поперхнулся Артем, но все же продолжил трапезу. Да. Но на одной охоте мы выслеживали огромного вепря. Мама предложила разделиться, сказала мне, чтобы я учился самостоятельно выслеживать зверей. Глаза Жанкона стали влажными. Сказала, что будет наблюдать за мной издалека. Я выследил его, выстрелил и... Промазал. А он от шока побежал на меня и... И... Мама оттолкнула меня. Парень начал вытирать глаза, но все же продолжил. Веперь проткнул ее грудь насквозь, а она выстрелила ему в глаз. Мама умерла у меня на руках, но по ее глазам я видел, что она не винила меня. Она умерла с улыбкой на лице. Хм. Артем вытер тряпкой руки, отодвинул тарелку. Народ, и твой отец, видимо, обожали твою маму. Вот почему так с тобой. Я это заслужил. Пусть бьют, унижают, ведь я заслужил. Отец лишился любви всей жизни, а народ — любящего повелителя, ведь изначально ей принадлежали эти земли. Артем теперь понял поведение барона. Он пытался скопировать свою жену. Та, что любила свой народ, и последняя память о ней — это место. Левиан разорвется, но он добьется процветания этому городу. Парень даже посочувствовал, ведь видел в глазах Жанкона раскаяние. Вот я и сказал, вздохнул Жанкон полной грудью. Даже легче немного стало. Извини, Артем, что закидал тебя ненужной информацией. Наверное, сам вспомнил свою маму. Ах, точно, ты же пришлый. Твоя мама в другом мире. Наверное, скучаешь? Артем убрал улыбку и нахмурился. «В отличие от тебя, я не любил свою мать никогда. И в своем мире пытался ее убить». «Убить?» — растерялся Жанкон. «Но... это же твоя мама». «Ты немного не понимаешь. Тебя любили, о тебе заботились, а меня ненавидели и ждали час, когда я умру, смотря мне в глаза каждый день, пока не исполнилась ее мечта». «Твоя мама хотела твоей смерти?» «О, еще как!» «Сама она не могла меня прикончить. Кодекс семьи не позволял ей это сделать», — хищно улыбнулся Артем. «Так что она, как и твой отец, кидала меня в самые горячие точки очагов монстров в моем мире». Артем вдруг одернул себя, понимая, что решил забыть о прошлом мире. Слишком многое он поведал сыну барона, отчего вернул свою глупую улыбку на лицо и принялся доедать свой ужин, намекая Жанкону, что расспрос окончен». Артёму еще предстоит узнать, последовала ли его мать в этот мир за Артемом, или все же заместитель скитальцев — это иной человек с схожими словами и внешностью. Парня даже начали посещать воспоминания, когда его мать запирала его в темнице, дабы тот не видел дневного света. Ненавистью к сыну мама Артема одаривала каждый день. «Опа, ладно, мне пора», — похлопал Артем по плечу Жанкона. Парень шагал в унисон музыки, идя навстречу к толпе мужчин, что окружили алоглазую Элизабет. Она, как и подобает снежной королеве, отказывала каждому. Никто и не интересовал ее. Большой интерес испытывали из-за ее родословной. Кто бы не хотел войти в семью Алых, первой семьи Бенезета. Так что к ней будет приковано внимание больше, чем к победителю Белого Волка. Но Артем помнил, что с нее должок. «Элизабет, я вас умоляю, подарите мне танец!» – произнес парень в черно-синем смокинге. «Нет, ваш танец принадлежит мне». Артем без разбора растолкал туканов, схватил девушку за руку и талию, медленно ведя на танец. Она не сопротивлялась, только раскрыв глаза, смотрела на парня, мимолетно улыбаясь. Он показал всем, что она его. Перехватив руки и обняв даму, они закружились в унисон прекрасной музыки. Ее запах дурманил ум Артема, отчего он сильнее обхватывал ее талию. «Я помню, что должна тебе танец». «А что, так бы не пошла?» улыбнулась девушка. «Все зависело бы от тебя». Элис прижалась к Артему щекой и шептала ему на ухо. Парня словно ударила током, что он не чувствует. Радость наполнила грудь, и от ее слов голова ехала кругом. Неужели снежная королева растопила свое сердце? Ты влюблен в меня? А. Впервые Артема поразили на его поле боя. К... Конечно. Девушка тихо посмеялась. Ты же понимаешь, что мой отец никогда тебя не примет в семью, что у тебя будут проклятые дети, а за мной будут периодически охотиться из-за моих глаз и крови. Плевать, закружил Артем Элизабет в танце. «Всех одолеем и всех уговорим. Я думаю, мы вдвоем на многое способны». «Кто знает». Музыка стихла, а кавалеры отпустили своих дам. Артем, непонимающе, смотрел на Элис. Она опустила глаза в пол и, сняв улыбку, сказала. «Забудь все, что я тебе сказала». «Подожди. Мы дошли до такого разговора, и я хо...» Артем завис, так и не договорив. Глаза расширились, а в ушах послышался голос. «Какой ты вкусный! Голос, шипелявый и пронзающий, прошелся по ушам Артема. Он выделялся даже на фоне музыки, ведь у Артема был невероятный слух, он мог слышать происходящее, что творилось в десятках, а то и сотнях метров от него. Закрыв глаза, он начал прислушиваться, впитывать все звуки. «Кто-то пил безумно, словно жажда вот-вот его уничтожит». «Не может быть. Нет, они не могут существовать в этом мире», подумал Артем, и по его спине пробежалось стадо мурашек. «Отправляйся в зал, неся мое слово, раб мой». Слышался звук воды, крыс и неровные шаги, словно человека волочили. «Эй, ты... ты слышишь меня?» прошептал Артем. Голос стих, а шаги продолжились. Крысы все так же пищали, а вода урчала, как кот. Но все же голос ответил. Но была странность, ведь ответили двое, но при этом одно и то же. Словно один человек разделился надвое. «Как интересно!» Кто-то глубоко вдохнул носом. «Ты человек, да. Запах твой странный, но все же ты не мой собрат. Так как можешь слышать меня!» Голоса слышались на разных участках, причем далеко друг от друга. Артем все анализировал, что происходит. «Слышу хорошо. Я слышал, что ты сделал». «Ты?» — губы Артема дрогнули. «Вампир?» «Скажи нет, скажи нет», — дрожал голос Артема даже в его мыслях. «Кто это?» «У него кровь!» «Что с ним? Не приближайтесь к нему!» В проеме входа появился человек, что нагнал страх и суету в праздничный день. Народ пытался отойти подальше от этого человека. Мужчина стоял в разорванном смокинге, шея перерезана, пол залит кровью, а глаза погрузились в белоснежный туман, даже зрачки исчезли. На лице улыбка. Барон вышел из толпы и одеревенел от увиденного, даже не зная, что сказать. Артем выскочил и встал перед упырем, выставив револьвер, целясь в голову. Страх погрузился в рассудок парня, ведь всего единожды он сталкивался с вампирами, а точнее с вампиром, и эта встреча навсегда изменила жизнь парня и при этом не принесла ничего хорошего. Упырь раскрыл рот и стал говорить голосом, что Артем слышал снизу. Повторял слово в слово. «Барон Левиан де Айн, ты украл наследие древнего и должен вернуть его. Я предупреждаю тебя». «На закате третьего нового месяца ты должен принести мне наследие в затерянный город на севере. Случшее неповиновения, я заражу всех твоих подданных и в конце обескровлю тебя и превращу в разумного упыря. Твоя кончина будет ужасной». Барон замер и не знал, что делать. Он словно хотел сбежать и исчезнуть из собственного дворца. Упырь перенаправил свой взгляд медленно поворачивая свою голову, устремив все внимание на Артема. «И правду интересно. Кто же ты?» Выстрел. Голова бедняги превратилась в кровавую кашу, а народ превратился в безмозглых идиотов, что, увидев подобное, убегают прочь. Срабатывает инстинкт самосохранения. Ведь никто не хотел умереть. Смерть — лучший повод для слабаков. Зал опустел за секунды. Оставляя только ключевых игроков на доске ⁇ Артема, Селину, Элизабет, Барона и Жанкона. Артем глубоко вздохнул носом и посмотрел на револьвер. В голове, в мыслях появилась картинка ⁇⁇ Тьма и горящие алые глаза. ⁇ Не, я, как и говорил, отказываюсь. За мной, девчонки, нам пора собираться.